Глава 44 Иногда у меня просто не было ни сил, ни желания, ни на что. Я лежала пластом или гуляла по саду вялая, неразговорчивая. Не принимала участия в детских забавах. Я даже толком не отзывалась на ласки своего мужа, хотя он в такие периоды ухаживал за мной особенно нежно и внимательно. Но ни Луиджи, ни я не понимали толком, что я сама довела себя до этого состояния своим неправильным режимом труда и отдыха. После третьего такого эпизода я, наконец, начала что-то понимать. И в итоге переложила большую часть обязанностей по приюту на плечи своих помощниц. Оказалось, что у меня есть занятия, помимо музыки, в которых я нахожу особую прелесть. И это были, как ни странно, лепка из глины и вышивка шёлком. Увлечение лепкой мне передалось от Марты, а вышивкой я занималась ещё в монастыре. Теперь же меня оба эти занятия очень умиротворяли и давали простор размышлениям, которые, оказывается, мне были необходимы как воздух. Я всё больше думала о будущем, каким оно будет для всех нас. Ждут ли нас новые потрясения? Или жизнь будет идти более-менее спокойно? Интересно, конечно, какие видения будущего... Посещают Марту. Она иногда что-то рассказывает, обращая внимание, кстати, как сильно меняется одежда у людей в её видениях. Ох уж эти девочки! Она говорит, что если сосредоточиться, то можно увидеть будущее конкретного человека, но пока ей это не всегда удаётся. Ей, конечно, больше всего хочется увидеть своё будущее. Но Марта говорит, что себя-то она как раз видеть и не может. Она видела брата, видела нас, Луиджи, но рассказала только то, что я буду путешествовать на корабле. Видения Леона простирались вглубь времен, иногда, как мне казалось, на сотни лет. Он говорит, что также способен увидеть прошлое конкретного человека и видел, например, как я маленькая, побираюсь возле церкви так, что ему стало не по себе. Он также не видел своего прошлого, но зато видел какие-то войны на территории нашего королевства, после чего возненавидел войну в общем дети у меня были конечно необычными но психологически я как могла подготовила их к тому что у них будет дар король между прочим частенько вызывал леона и марту к себе чаще всего расспросить о прошлом и будущем конкретного человека а также о своем будущем марта говорит что рассказывала ему даже то что могло его сильно ранить а такие моменты в его будущем и будущем его семьи еще будут неоднократно нас же она берегла. Маура в итоге провел целый год в африканской экспедиции и много рассказывала мне о ней потом. Как они попали в сильнейший шторм, как на них напали дикари, как они нашли много золота и добывали его несколько месяцев сами, благо у них были с собой все приспособления для этого. Как завалили целого слона, который начал громить их лагерь, и как он видел чудных зверей и птиц, Попугаев, фламинго, носорогов, жирафов, крокодилов и, конечно, обезьян, самых разных. Они даже привезли с собой небольшую мартышку, которая к ним попала совсем маленькой, оставшись без матери, и быстро привыкла к людям. На такое чудо природы здешний народ сбегался со всех ног, и её даже пытались украсть. Маура утверждал, что в конце концов приспособился к тамошней дикой жаре. И то сказать... Он сам был похож на дикаря, настолько он был загорелый. А еще всей команде удалось очень хорошо заработать. И теперь он на шаг ближе к своей мечте о собственном корабле. Были, конечно, в этом путешествии и свои негативные моменты. Например, на их корабль капитан все же загрузил в последний момент живой груз рабов. Очень уж ему хотелось на них заработать. В дороге многие из них умерли, не перенеся ужасных условий своего содержания. Слушая рассказы Маура, мне нестерпимо самой захотелось путешествовать. И ведь столько еще мест, где нужны детские приюты, например. А тут и без меня все справятся. Но я боялась того, как отнесется к этому моя семья. Если я уплыву на край света, да еще и надолго, дети вырастут без меня, а Луиджи будет жить без моей ласки. «Ах, если бы можно было всех взять с собой!» Как назло, Элиза меня давно звала в поездку по различным странам с тем, чтобы выступать вместе. Она уже сделала себе имя среди самых высших аристократических кругов, и её наперебой звали выступать, обещая немаленькие гонорары. Я долго собиралась с духом поговорить об этом, и, наконец, когда вся семья была в сборе, я решилась и начала сразу с места в карьер. «Я чувствую, что я слишком засиделась на одном месте. Мне бы пошла на пользу поездка в другие города и страны. Вот и Лиза пишет, что меня с радостью там ждут. Она хочет, чтобы мы играли вместе. Что вы думаете об этом?» «Если ты этого очень хочешь сама, то я не против. Но только, пожалуйста, не уезжай от нас слишком надолго». «А то я сам за тобой приеду», — Луиджи улыбнулся. «Разве вы не хотели бы поехать со мной?» «Дети рассказывали бы о прошлом и о будущем. Ты, мило играл бы на органе, а я на клавесине. У нас была бы такая своеобразная труппа артистов». «Конечно же, я очень хочу, мама!» — выпалила Марта. «Я буду рассказывать людям о том, что их ждет. Я хочу посмотреть, как живут люди в других государствах. Может, я выучу несколько языков, как тетя Лия?» «Я тоже не против», — ответил Леон. «У меня есть дар, которым я хочу нести людям пользу. Может, кому-то очень важно заглянуть в прошлое, чтобы распутать семейные тайны, например. Только бы я еще взял с собой нашего учителя, чтобы мы с Мартой продолжали свои уроки. Мне очень нравится, как он рассказывает обо всем на свете». «Ну, раз все согласны, так тому и быть. Будем собираться в дорогу», — подвел итоги Луиджи.